Глава 2. Согласно основному завещательному письму, все движимое и недвижимое имущество Назарова Анатолия Архиповича, владельца усадьбы Боярская, владельца частных корпораций «Изумруд» и «Гранит», тонкосуконной мануфактуры «Белозерская» и прочих мелких мануфактур, после его смерти переходит в полное безвозвратное пользование Назарову Никите Анатольевичу. Никита, сидевший в глубоком уютном кресле интериальной конторы, удивленно вскинул голову. Он впервые услышал, что отчество у него совпадает с именем деда. Сам же Назаров-старший, даже не моргнув глазом, спокойно слушал монотонную речь адвоката, обхватив руками на балдашник трости, которую взял ради солидности, как он сам объяснил Никите, а вовсе не из-за немощи своих ног. За столом, кроме двух представителей конторы и патриарха, откровенно скучал иерарх Вологодского отделения коллегии, специально приглашенный для зверения некоторых деталей завещания. Анатолий Архипович по секрету шепнул Никите по дороге в Вологду, что специально решил помучить местных волхвов. Они одно время пили у него кровь, когда патриарх пробивал некоторые наработки для своей зарождавшейся корпорации. Ведь любое изобретение, завязанное на магии, обязано пройти сертификацию, неважно, где оно будет применяться – в армии, на флоте или еще в какой сфере жизнедеятельности. «Я на них зуб имею», – пояснил довольный патриарх. «Они даже не верили, что у меня есть наследник. Исходя из этой ситуации, я сдавал кровь на хранение в различные места. По моей просьбе, сегодня в контору завезут все необходимые документы, позволяющие признать тебя прямым наследником». Тогда мне тоже придется сдать кровь, сказал Никита. Вот сейчас этим и займемся. Заедем в отделение коллегии и сдадим экспресс-анализ, чтобы не было воплей про подтасовку. Прямо при них. Все необходимые мероприятия закончили до обеда, после чего собрались в конторе для оглашения завещания и подтверждения статуса Никиты Назарова. Генетический анализ подтвердил, что молодой человек на самом деле является близким родственником Анатолия Архиповича. Но больше всего патриарху понравилось потрясение, которое испытали проверявшие правнука сотрудники коллегии. И еще бы. Кровь под прицелом электронных микроскопов и по реакции специфических реактивов показала чудовищный переизбыток магических составляющих. И даже при распаде на мельчайшие молекулы каждая из них несла заряд силы. «Он стяжатель», – гордо заявил патриарх ошеломленной комиссии. Если вы, конечно, правильно понимаете значение этого слова. «В коллегии знают об этом?» – спросил Анатолий Архипович, один из иерархов, пожилой уже мужчина, но по возрасту годившийся Назарову только в сыновья. Коллеги иерархов осведомлена о моем правнуке», – вздернул голову старик. «Никита дал отказ от обучения в данной академии и поступает в военное училище. Это я говорю для вас, господа. Не вздумайте учинять препятствия парню. Все решено на высшем уровне». Прискорбно поджал губы второй член комиссии. Такой шанс для раскрытия полного потенциала. Впрочем, мы не имеем никаких полномочий, уважаемый Анатолий Архипович, и не настаиваем. Вот и хорошо, пристукнул Тростью Назаров. Ждем вас в адвокатской конторе «Сахновские братья» в 2 часа дня. Там решим все вопросы. Монотонный голос, читающий завещательное письмо, едва не усыплял, и Никита всеми силами боролся, чтобы глаза не слепались сами собой. Дед слушал внимательно, кивая в такт словам, произносимым поверенным. Когда чтение закончилось, один из конторских развернул папку с договорами в сторону Никиты и сказал. «Молодой человек, вы можете расписаться, тем самым закрепляя все вышесказанное своим согласием». Никита вскочил и подошел к столу. Текст, видимо, был составлен заранее, потому что был отпечатан на красивой гербовой бумаге со множеством завитушек росписей, одна из которых принадлежала патриарху. «Нам известно, что вы росли сиротой, и опеку над вами брал Анатолий Архипович Назаров. Также с учетом незнания имени вашего отца, господин Назаров под свою ответственность дал вам отчество по своему имени. Вы согласны с этим решением или же есть возражение? «Блин, как же он сразу не догадался. Ну, конечно же, Никита Анатольевич. А как еще, если папаша куда-то сгинул, а мама просто не смогла передать никому его имени?» Сжав зубы, Никита поставил свою подпись. «С этого момента ваш статус дворянина подтвержден, и вы имеете полные привилегии, данные его императорским величеством Александром Михайловичем», – снова забубнил поверенный. «Все банковские счета, открытые на ваше имя, теперь полностью в вашем же распоряжении, но пользоваться вы ими сможете только по наступлению совершеннолетия, то есть не раньше 2 января 2010 года». Никита кивнул. Дед ему уже растолковал нюансы и пообещал нужную сумму для проживания в Петербурге выделить частично наличными и немного положить на индивидуальную банковскую карту. А потом он станет хозяином своего добра. На выходе из конторы их окликнул представитель коллегии. Патриарх с недовольным видом сжал трость и холодно осведомился, что нужно от них. «Я бы хотел все же поговорить с молодым человеком», – вологодский иерарх внимательно посмотрел на Никиту. Может, удастся убедить его пересмотреть свои планы? «Ты хочешь?» – дед с подначкой посмотрел на Никиту. Тот пожал плечами, еще не привыкший отшивать назойливых посетителей. Казалось, неудобным отказывать пожилому человеку. Приняв колебания молодого человека как сигнал к действию, иерарх пошел в атаку. Бучение в академии дает неплохой старт в будущее. Ты будешь освобожден от службы в армии за исключением военного времени». В твоем распоряжении появится лаборатория, так как ты прикладник, и тебе нужно помещение для опытов. Штат, оклад, привилегии, разве все это не привлекает? Ты еще молод, но с такими данными есть все возможности для профессионального роста. В перспективе место в коллегии. Согласись, оно того стоит. Да, заманчиво, кивнул Никита, сделав вид, что задумался. Впрочем, не стоит мучить человека. Но я уже давно решил, что пойду по военной линии. Боевой маг-прикладник. «Через несколько дней у меня экзамен в ВВА. Вынужден отказать». Полагая, влияние старших родственников сыграло свою роль? Иерарх мазнул недовольным взглядом патриарха. «В нашем роду многие служили», – возразил Никита. «Я же не чувствую необходимости сидеть в четырех стенах. Не мое это». Иерарх поджал губы, кивнул на прощание и прошествовал мимо Назаровых к своей машине, ожидавшей его неподалеку от конторы. Анатолий Архипович коротко хохотнул и деловито застучал тростью по тротуару. «Что-то я в последнее время стал часто ходить», – пробурчал он. «Сплошные разъезды, встречи. Думал, угомонился на старости лета, а нет. Как думаешь, Никитка, стоит ли авто приобрести?» «Зачем?» – засмеялся Никита. «Проводишь меня в столицу и снова засядешь в норе. Лишние расходы на содержание». «Так для тебя», – лукао посмотрел на него патриарх. «Ведь это твое поместье». Понимая, что с выбором военной стези ты себе большую шишку на заднице заработал, служба будет отнимать много времени, но все равно. Хорошо, я подумаю, но не сейчас. Когда решил уезжать, они неспешно дошли до угла улицы, и патриарх махнул рукой, останавливая пустой кабриолет частного извозчика. Никита ответил, когда сели на заднее сиденье такси. «Через два дня. Я уже билет на поезд заказал». «Шустрый ты, весь в мать», – печально сказал патриарх, огорченный тем обстоятельством, что Никита не погостит в доме. С другой стороны, что ему делать в неуютном старческом месте, где кроме самого хозяина и колченогого Сашки никого не осталось? Стоит ли тогда растрачиваться на охрану и строительство? И сам же себя оборвал. Стоит. Теперь, когда за его спиной маячит реальный наследник, обязательно появятся последователи кицеров. Если не сам опальный барон, которому сейчас нужно свою шкуру спасать, то есть и другие. Увы, после беседы с князем Константином Назаров понял, что сам великий князь находится в положении между молотом и наковальней. Существуют какие-то силы, использующие его в интригах против императора. И против брата не попрешь. Не из-за этого ли он добивается расположения Никиты? Перетягивая мальчишку в свой рот, он обеспечивает его безопасность сильным волхвом. Разумно. Так бы и Патриарх поступил. Значит, пусть едет. Чем быстрее, тем лучше. Освоится, осмотрится, глядишь, на самом деле женится на дочери Меньшикова. Не зря же он бросал намеки Никитке в день приезда. Сообразит, не ту году. Почему? Чем я похож? Тоже никого не спрашивала. Захотелось, делала. Неразумный была в иных моментах, но со своим характером. Да ладно, дед, не расстраивайся. Никите стало жаль старика, понуро смотрящего в спину водителю. Я буду приезжать проведывать, честно. — Угу, будешь. В столице соблазнов много, не отпустит тебя Петербург. Сознанием дела пробурчал Назаров. Они доехали до поместья, расплатились с водителем кабриолета. Никита своим глазам не поверил. Ворота были распахнуты настежь. на территорию усадьбы рычал и пускал вонючие клубы дыма небольшой экскаватор, роя котлован в нескольких метрах от входа. Тут же стоял самосвал, в чей кузов в ковш сбрасывал землю. Зияющая яма, следы гусениц на пожелтевшем травяном ковре, суетящийся рабочий, сколачивающий из толстых досок какую-то конструкцию. Все это создавало нереальную сутолоку в патриархальной тиши поместья. Увидев хозяев дома, к ним поспешил кругленький, похожий на колобок мужчины в синем комбинезоне и в каске. В руке он держал рулетку и на ходу засовывал карандаш за ухо. «День добрый!» – постарался он перекричать «рев экскаватора». Кто из вас, господин Назаров? Я Стаценко, прораб. Говори, разрешил патриарх, опираясь на трость. Все-таки заказ на строительные работы делал он и смету согласовал согласовывал тоже. Значит, сегодня мы сколотим опалубку и зальем фундамент. Но основные работы начнем через два дня. Кирпич подвезут завтра. Делаем помещение три на четыре. Все верно? Да, правильно. План у тебя? Вот он. Все верно. Прораб вытащил из кармашка свернутую в гармошку бумагу и развернул ее. Патриарх вместе с ним склонились над планом и пару минут что-то уточняли. Никита не стал дожидаться деда и пошел домой собирать вещи. В коридоре ему встретила Алена и заулыбалась. «Привет, красавица. Как самочувствие?» – спросил Никита, быстро окидывая взглядом ее ауру. «А ведь действительно лучше стало. Коричневой клякса стало меньше, но самое главное – ее щупальца словно обрезала, и теперь в районе левой груди пульсировало ярко-зеленое пятно. Это хорошо». «Я сегодня крепко спала», — заявила девушка. «Обычно раза три просыпаюсь за ночь. Трудно дышать, становится, паника накрывает. Спасибо вам, Никита Анатольевич!» Пустяки, махнул рукой Никита, не обращая внимания на официальное обращение. «Если считаешь, что так и нужно, пусть. Обычная человеческая благодарность!» День прощания выдался настоящим осенним, пасмурным и слезливым. Порывистый ветер рвал остатки листвы на деревьях, нависающие над головами серые тучи, казались какими-то грязными и неухоженными, словно их извозили на пыльном небесном чердаке. Редкие капли дождя срывались вниз, грозясь пролиться полноценным ливнем. Молодого хозяина вышли провожать все жители усадьбы, кутаясь в плащи и куртки. Никита крепко обнял деда, потом пришла очередь старого Сашки, тетки Лизы и Марии, которые расцеловали его, а потом пришла очередь Аленки. Нисколько не смущаясь старшего Назарова, которым только и остался, крякнуть от удивления и досады, обняла Никиту и громко выпрыла «Мама просила поцеловать тебя за помощь. Она очень и очень благодарит тебя». И приникла к его губам своими, полными и сочными. Женщины встревоженно засмеялись, а патриарх даже покраснел от недопонимания. Его намеки девушка поняла неправильно. На всеобщее обозрение выставлять чувства он ее не настраивал. «Что это такое, Аленка?» — рыкнул он. «Дед, не ругай девушку», – попросил Никита. «Она потом тебе расскажет, в чем дело». «Все, я поехал. Такси ждет. Приеду в Петербург, устроюсь, сразу напишу». Он закинул сумку в машину, сел сам, помахав на прощание рукой, и с теплотой мысленно попрощался с домом. Усадьба его приняла. Никита чувствовал мощную энергетику места, его теплоту и спокойное умиротворение.